Глава девятая. Предупреждение Дятла. Первое представление Кибеллы состоялось на последнем ужине конференции белок. Всем оно очень понравилось. Ласточка спела не одну песню, а несколько. И даже после того, как белки покинули отель, продолжала петь каждый вечер. Мона... Была счастлива видеть, как Кибела становится увереннее в себе. От этого она и сама ощущала уверенность. Она подружилась с Кибелой из читой Мылбери, которые всегда обращались к ней за помощью. Но вот до дружбы с Тилли по-прежнему было, когда звезд. По крайней мере, для Моны. Она видела, как Тилли носит суп и носовые платочки простуженной миссис Торгенс, и даже горячий мед и после долгого вечернего выступления. Так почему же рыжая белка настолько иначе вела себя с Моной? Мышка хотела спросить, чтобы понять, почему Тилли так себя ведет, но они были слишком заняты. Подходящий момент всё никак не находился. В отеле «Хартвуд» вечно что-нибудь происходило. Рат-та-тат! Мона наводила порядок в новом номерике Кибелы, что стало теперь обязанностью мышки, несмотря на все протесты Тилли. И тут услышала шум. Рат-та-тат! Звук послышался снова. Это дятел? В числе персонала был дятел. Тони. Но Моне так толком и не удалось с ним пообщаться. Всякий раз после еды он быстро улетал. Мышка поспешила к ставням и распахнула их. Но выйти на балкон не успела. Тони ворвался в номер, слетев с верхней ветки, и загласил. «Тревога! Тревога! Ты не слышала? В помещении, мигом внутрь!» после чего Он уцепился за стену и снова застучал по ней клювом. «Рат-та-тат!» Сердце Моны тоже застучало. Выбежав в коридор, она наскочила на Тилли. Белка была вне себя. «Это тревога! Быстро-быстро! Надо собраться в столовой!» Следом за ней Мона сбежала по ступенькам, гадая, что же стряслось. мистер хартвуд обязательно совсем разберется пыталась она себя успокоить но в столовой мистер хартвуд выглядел точно таким же обеспокоенным и растерянным как и все остальные обед пришлось прервать тарелки с недоеденными или вовсе нетронутыми кушаньями стояли на круглых столах казалось аппетит пропал у всех кроме одной землеройки, которая от нервного возбуждения опустошала тарелку за тарелкой. Большая часть персонала собралась в одной части помещения, а другую заполнили гости, в числе которых были Кибелла и Мылбери. Ласточка выглядела до смерти напуганной, а лорд Мылбери сидел в кресле и глубоко дышал. пока леди Мылбери массировала ему плечи. Мисс Колючкалс изо всех сил пыталась ухаживать за ними, предлагая чай и что-то успокаивающее бормоча. Она тоже была расстроена. Заметить это по ее поведению было почти невозможно, но дикобразиха ощетинилась и чуть не тыкала иголками в гостей. «Я-то думал, здесь действительно безопасно!» — громко причитал лорд Милбери. «Да, и я так думал!» — ставил какой-то бурундук. Остальные присоединились к этим стонам, и мистер Хартвуд, услышав их, поднялся на сцену. «Дорогие гости, прошу вас сохранять и спокойствие. Пока с вами персонал Хартвуда бояться нечего». «Мы обеспечим безопасность!» Затем он сделал жест в сторону кибелы «Возможно, несколько умиротворяющих мелодий помогут вам всем успокоить нервы». И Белла снова заняла свое место на сцене и запела. Но впервые ее голос дрожал. Мистер Хартвуд забормотал что-то себе под нос и принялся расхаживать, туда-сюда перед персоналом. А в двери влетел дятел. Он приземлился рядом с бурсуком. Гости с любопытством поглядывали на него. «Все слышали? Здесь все?» — громко спросил Тони. Его красный хохолок был взъерошен, а в перышках на груди застряли щепки. «Тссс!» — утихомирил его мистер Хартвуд. Нет нужды дальше всех тревожить. Теперь говори мне, только тихо, что происходит. На этот раз мистер Хартвуд не рифмовал слова, а его голос был спокойным. Дятел резко покрутил головой и в итоге произнес почти шепотом, но подчеркивая каждое слово. Это медведь. Медведь, мистер Хартвуд. «Огромный!» — вышел прямо на тропинку. «Найте вам, пожалуйста!» «Медведь!» — воскликнул мистер хартвуд «Медведь! А что он сейчас делает, Тони?» «Он у входной двери. Да, у входной двери. Пытается попасть внутрь. Тайный замок он не нашёл, но может обнаружить его в любой момент». Кролики Мэгги и Моррис обхватили друг друга лапками. Тилли застонала. «Ой-ой-ой!» А миссис Торгенс резко произнесла. «Но сейчас поздняя осень. Медведи должны готовиться к спячке!» Мистер Хартвуд кивнул ей. «Вот именно! Чепушиная куманика! Что он здесь забыл? Тони, твоя вахта — самая важная работа в отеле! Чем ты был занят? Решил погулять, когда должен был гостей защищать. Мона никогда не видела, чтобы мистер Хартвуд был так зол на кого-то из персонала. Тони выглядел ужасно расстроенным. «Я... я...» — забормотал он. Но мистер Хартвуд бушевал. Он зафыркал. «А теперь ситуация такова. Мне даже не найти подходящие слова!» Он яростно дёрнул себя за усы. «Никакого уважения ни в малейшей степени!» Посетовал Жиль, и Моне понадобилась целая минута, чтобы сообразить, что речь о медведе. Неужто он не знает, где находится? «Скоро нужно будет что-то предпринять!» произнесла миссис Торгенс. «Или лорд Милбери!» «Ну, вы понимаете!» Она бросила быстрый взгляд на лорда, чей хвост уже начал подрагивать. «Но, миссис Торгенс, мы не можем просто избавиться от медведя!» — вскричала Тилли, которая была так напугана, что вся тряслась от головы до лап. «Не волнуйся, голубушка, ну-ну!» К ним присоединилась мисс Колючклс. она начала говорить тилли еще что то но мона не расслышала потому что мэгги одна из кроликов прачек выпалила мы можем атаковать его из окон на третьем этаже можем швырять в него кастрюли и сковородки они тяжелые у меня есть ножницы сообщил мистер торгенс подобающее поведение провозгласил «Мистер Хартвуд, призываю всех к подобающему поведению. Атаковать? Нам ума, что ли, занимать? Мы же Хартвуд. Мы должны придумать другой план. В конце концов, есть правила. Их и будем придерживаться, если... если гордость нас не оставила». Эту рифму барсук подобрал с трудом, что было на него не похоже. Животные сгрудились и начали обсуждать происходящее. А Мона тем временем размышляла о словах Жиля, о том, что медведь не знает, где находится. «А может, — подумала она, — он и правда не знает». Все думали, медведь пытается пробраться в отель, чтобы напасть. Но, может, дело тут совсем в другом. Мона вспомнила берлогу, которая побывала во время страшной грозы. Это место слегка напоминало Хардвуд. Может, медведь ищет именно берлогу? Соображать приходилось быстро, пока не случилось что-то плохое. Если животные нападут на медведя, он разозлится. А разозленный медведь совсем не то же самое, что неуклюжий, сбитый с толку мишка. моно стала потихоньку выбираться из толпы. Мышка почти добралась до двери в столовую, когда её заметила Тилли. «Ты куда собралась?» — спросила Белка, вытаращив глаза. «Я... я иду повидаться с медведем. Думаю, он, скорее всего, заблудился». «Ты... что?» — воскликнула Тилли. «Ты должна оставаться здесь». Таковы правила. А потом, это же медведь, ты не можешь просто...» «Нет, могу», — ответила Мона. «И именно это и сделаю». К величайшему раздражению белки маленькая мышка впервые проигнорировала ее и храбро направилась в лобби, чтобы лицом к лицу встретиться с большим бурым медведем.